«Насколько я могу судить в этом пузырьке ровно то, что на нем и написано? Зелье для укрепления сил. Так с ходу не сказать, насколько оно эффективно, но похоже, что сделано правильно». «По крайней мере, никого не отравит?» — не удержалась я. «Не отравит». Ксандр точно так же изучил два оставшихся пузырька. Поставил их на стол передо мной. «Можете отдать их Руби».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 Александр выпрямился, по-прежнему глядя мне в глаза, выпустил руку, и я едва сдержала разочарованный вздох. «Доброй ночи!» — он улыбнулся уголком рта. Мягко закрылась дверь. Я выругалась, то ли от облегчения, то ли от разочарования.